Как стать князем Мышкиным? «Скоро мир очнется, или не скоро ли, Но сейчас у бездны на краю Я лечусь господними просторами, В их объятиях прячу боль мою». Зинаида Меркина «Сколько на земле праведников? Одни говорят, мало, другие много, А просто растворились они в природе И так скромны, что ничем не афишируют себя». А некоторые говорят, что все люди на земле праведники, и все дело во времени. Одни пребывают в этом состоянии праведности годы, другие месяцы, а некоторые часы, минуты или секунды. Их часто не замечают, как воздух или природу, которая вхожа в любой дом, в любую семью. Природа сопровождает нас на любой прогулке. И как полноправный член нашей семьи, то улыбается нам во все небо, то гневно размахивает ветвями, то ласково поливает нас грибным дождем. Праведна ли природа? Сказать нельзя. Она такая, какая есть. Она наша данность, и как мать ее нельзя не любить. Человечество для нее одна большая семья. Князь Мышкин – литературный образ идеального праведника, созданный гением Достоевского. И стать им нельзя. На то он и идеальный. К нему можно только стремиться, как к любому идеалу. Вопрос только «как?», в смысле «что делать для этого?». Самый распространенный общий ответ – жить с открытым, обнаженным сердцем, как князь Мышкин, как некоторые герои Андрея Платонова, Василия Гроссмана, Льва Толстого. Легко сказать, а как открыть свое сердце? Когда оно у нас чаще всего открывается, обнажается? Ну, конечно же, когда мы любим». И не обязательно человека. Князь Мышкин смотрит на дерево и счастлив. То есть, с любовью с красотами природы, как бы влюбляясь в эту красоту, мы тоже накапливаем духовную красоту, которая обнажает наше сердце навстречу людям. Накопленное нами духовное богатство никуда не исчезает. Оно является нашим последним посланием Богу. А Он своими неисповедимыми путями возвращает все это назад людям, озаряя и вдохновляя земных гениев, которые в ответ создают новые шедевры, в которые тоже влюбляются люди, увеличивая духовное богатство рода людского. Созерцая красоту, человек чувствует, видит за ней Творца, и доверие к нему, любовь к нему у людей возрастает. Но тут есть одна тонкость. Накопление духовного богатства для человека не самоцель. Важно, как распорядиться он своим богатством. Князь Мышкин, исцеленной и обогащенной природой Швейцарии, стремится поделиться своим накопленным богатством с соотечественниками, найти родственников, обзавестись семьей, друзьями и знакомыми, этими самоорганизующимися ячейками человеческого общества. Ведь человек оценивается, по большому счету, степенью щедрости, с которой он делится своим духовным богатством с окружающими его людьми. Так что влюбляйтесь чаще. Берегите друг друга и помните, что пути к открытию сердец есть и другие, такие как доброта, страдания, сопереживание, милосердие. И надо дерзать, открывать свои, ведь мы все созданы по образу и подобию Творца, как часть природы, которая все время эволюционирует и может обойтись и без нас. Или как писал Максимилиан Волошин в своем программном стихотворении «Дом поэта» «Ветшают дни, проходит человек». но небо и земля извечно те же. И смысл жизни каждого человека своим духовным богатством продлевать прохождение человечества по земле, пока небо и земля извечно те же.